Глава 19. Корпорации обвиняются в развязывании войны. Сегодня федеральному большому жюри поручено провести расследование по факту участия нескольких крупнейших корпораций в открытом военном конфликте. Представители корпорации отказались прокомментировать обвинения в том, что они создали свои собственные наемные армии с целью ведения боевых действий друг против друга. В числе упомянутых корпораций несколько крупнейших нефтяных конгломератов, а также коммуникационные и рыбные концерны. Последствия этого инцидента могут иметь международный резонанс, поскольку некоторые из вовлеченных в конфликт корпораций – продолжение на странице 28. Корпорации игнорируют приказы властей. В сегодняшнем совместном коммюнике корпорации, чью деятельность по факту участия в войне расследуют большой жюри, категорически отказались подчиняться правительственному постановлению, требующему прекратить враждебные действия в отношении друг друга и воздержаться от подобных действий в дальнейшем. Они открыто оспаривают права властей вмешиваться в подобные конфликты на основании того, что эта война в настоящее время ведется не на территории США. Они призвали средства массовой информации довести до сведения американского народа, что правительство США пытается оказать на них давление и заставить подчиниться, угрожая наложить арест на все авуары корпораций США. Представители корпораций расценили подобные угрозы как вопиющее вымогательство и принуждение, которое правительство осуществляет якобы во имя справедливости, и предупредили, что страна погрузится в хаос, если деятельность корпораций на благо общества будет приостановлена. Продолжение на странице 18. Корпорации обвиняется в создании команд наемных убийц. После вчерашних телесообщений, в которых представители корпорации разъяснили свою концепцию бескровной войны, которую они якобы ведут, против них были выдвинуты новые обвинения в том, что с некоторых пор Они прибегают к услугам профессиональных убийц для охоты за работниками конкурирующих фирм на улицах и служебных помещениях на территории США. В результате подобной практики несколько десятков человек погибли, в их числе не только служащие корпорации, но и случайные прохожие. Воздержавшись от комментариев по поводу данных обвинений, представители корпорации упорно отрицают свою причастность к вчерашнему похищению свидетеля обвинения Питера Хорнсби, заявление и привлекло внимание властей к войне корпораций. Обстоятельства инцидента по-прежнему остаются загадкой, хотя при этом погибли двое судебных исполнителей и... Продолжение на странице 6. Страйкер предсказывает войну. Симон Страйкер, известный политический аналитик, специалист по столь долго не подававшему признаков жизни К-Блоку, предупредил, что если новоявленная военная мощь корпораций не будет контролироваться правительствами свободного мира, то весьма вероятно, что Каблок перейдет к открытым действиям. Партия не может игнорировать существование подобной угрозы. Продолжение на странице 14. Сегодня вечером экономисты соберутся на совещание. Доктор Кирк, декан школы экономики при Массачусетском технологическом институте, выступит сегодня вечером в рамках своего турне по Америке, которое он предпринял с целью добиться общественной поддержки корпораций, пресловутая деятельность которых получила недавно широкую огласку. Доктор Кирн глубоко убежден, что введение международной валюты предложение корпораций способно принести столь желанную стабилизацию на мировом валютном рынке. Его лекция состоится в 20.00 в главной аудитории экономического факультета. Вход свободный. Африка присоединяет свой голос к противникам корпораций. Лига Африканских государств присоединилась к стремительно увеличивающемуся списку стран, требующих обуздать транснациональной корпорации. Теперь уже практически все крупные страны свободного мира объединились против союза корпораций. Речь идет о необходимости совместного военного вмешательства в конфликт, если корпорации будут и дальше игнорировать общественное мнение. Продолжение на странице 12. Митинги протеста состоятся повсеместно. Демонстрации протеста состоятся завтра в полдень во всех крупных городах мира. В них примут участие представители всех слоев населения и социальных групп. Участники намерены выразить дружный протест против планируемого вмешательства правительственных вооруженных сил в войну корпораций. Война традиционно самая непопулярная акция властей и обычно подается населению как необходимая мера по обеспечению безопасности страны, что, как считают многие, звучит совершенно нелепо в сложившейся ситуации. Даже те общественные группы, которые обычно не склонны открыто выражать свое мнение, примут сегодня участие в митингах протеста. Среди них несколько трет юнионов полицейских, а также служащие государственных организаций, правительственные чиновники. Продолжение на странице 8. Угроза военных трибуналов. Представители армии заявили сегодня, что все военнослужащие, которые примут участие в запланированной демонстрации, будут арестованы и пойдут под трибунал за участие в политическом митинге, даже если они будут не в военной форме. Переговоры правительства с корпорациями временно отложены. Переговоры по вопросам мирного урегулирования конфликта между Объединенными Силами Корпорации и Объединенными Вооруженными Силами Правительств Свободного Мира сегодня неожиданно зашли в тупик после того, как несколько правительственных посредников покинули зал во время заседания. Информированные источники утверждают, что их уход был спровоцирован высказыванием представителя корпорации, призывавшим правительство прекратить войну, которая чревата ненужным кровопролитием и которую правительственные войска просто обречены проиграть. Обозреватели полагают, что представитель корпорации намекал на пресловутое сверхоружие, которое правительство продолжает считать мифом. «Главное не оружие, а кто из него стреляет», заявил один высокопоставленный офицер армии США, «а у нас лучшая в мире армия». Между тем, до дня Х остались считанные часы. Продолжение на странице 7.